Мы без происшествия вернулись обратно в жилмодуль. Вот теперь ситуация начинала казаться необычной. Люди занялись анализом данных, а я спрятался в боксе, проверил систему безопасности и лег на койку, чтобы немного посмотреть сериалы. Я в очередной раз обходил периметр и проверял дроны, когда жилмодуль сообщил, что обновил систему со спутника, и там есть кое-что для меня. Я сделал вид, что принимаю обновление, хотя на самом деле сложил его во внешнее хранилище. Я больше не делаю автоматические апдейты. Теперь мне это не нужно. Когда мне захочется, вероятно, перед тем, как покинуть планету, я проверю все обновления и загружу те части, которые понравятся, а остальные удалю. Иными словами, это был обычный Скучный день. Если бы в медотсеке до сих пор не лежала Бахара-Двадж, можно было бы почти забыть о случившемся. Но в конце дня доктор Минзах снова вызвала меня и сказала, «Думаю, у нас проблема. Мы не можем связаться с группой Дельта».